Глава 9 Утром просыпаюсь пораньше, чтобы успеть выпить кофе и позавтракать. Машины Демида уже нет на месте, но я всё равно на всякий случай поднимаюсь и проверяю спальню и кабинет. Так и есть, уехал. Только букет цветов оставил на кухонном столе. Хмыкаю, стараясь не смотреть на шикарные розы и делаю вид, что совсем его не замечаю. Значит, извиниться дурацким веником захотел. А вот нетушки. Вообще выбросить их, и дело с концом. Жаль, рука не поднимается. Демид звонит через полчаса. Когда я уже позавтракала, и как раз поставила баночку пюре для Леси в тёплую воду, чтобы она немного подогрелось. Как бы я ни была обижена, но трубку приходится взять. Всё же прежде всего он мой начальник. «Ребята проверили, там всё спокойно». Сходу без приветствия, говорит Рокотов, едва я поднимаю трубку. «Спасибо», — отвечаю сухо. «Соня». Он замолкает ненадолго, словно подбирая слова. Я тоже молчу. Не собираюсь ему помогать и разговор поддерживать. «Я, в общем-то, в общем, извиниться хотел». «Кажется, я сболтнул вчера лишнего. Извини, если обидел. Честное слово, я не имел ничего такого в виду». Демит говорит так искренне, что мне даже этот дурацкий веник перехотелось выбрасывать. «А что? Красивые же цветы. Да и мне таких букетов в жизни никогда никто не дарил. К тому же Рокотов, кажется, действительно раскаивается». Кусаю губы, стараясь сдержать улыбку, а сама провожу пальцами по шикарным бутонам тёмно-бордовых роз. Я подумаю. Над чем? Стоит ли тебя прощать? Соня! С укором говорит Рокотов. А нечего бежать честных девушек, фыркаю я. Я больше не буду, честное слово. В голосе Демида слышится неприкрытая улыбка. «Так что? Я могу поехать к маме?» Перевожу разговор на более важную тему. Напряжение между нами пропадает. «Да, Матвей тебя отвезёт». «Только можно не к дому?» «Опять!» По интонации Демида могу предсказать, что в этот момент он закатывает глаза. «Маме и так сплетен хватает». Незачем ещё масло в огонь подливать. «Ладно, как скажешь», — отвечает с тяжёлым вздохом. «Матвея попросишь остановить, где нужно. И, Соня, не задерживайся. Максимум пару часов там будь. Ещё же на дорогу время нужно. Это время Леся побудет под присмотром парней из охраны. Но они с детьми не очень, сама понимаешь». «Я постараюсь даже раньше вернуться» заверяю бодро. Даже настроение улучшилось. Осталось только поговорить с мамой и всё окончательно прояснить. Главное, чтобы всё было хорошо дома. «Отлично! Как закончишь, звони Матвею опять же, он тебя заберёт». «Хорошо. Спасибо, Демид». «До скорого», — хмыкает он в трубку. «На сборы у меня уходит буквально пять минут но выехать удаётся только часа через два. С утра Леся, бывает, капризничает, поэтому после завтрака мы немного гуляем обычно. Ещё как минимум полчаса я инспектировала парней, что и как делать, чем кормить и что категорически нельзя. Уезжала совсем ненадолго, но всё равно сердце было не на месте. Ладно бы дома была ещё женщина, тогда не так страшно оставить малышку с ней, а тут я даже не знаю, Есть ли у кого-то из охраны дети? Судя по тому, что толком они обращаться с ними не умели, вряд ли. Если бы могла, взяла бы Лесю с собой, но тут уже спасибо стоит сказать за то, что хотя бы так Демид согласился меня отпустить. По привычке прошу Матвея остановить в самом начале села. У меня гораздо больше шансов практически незамеченной пройти, чем когда меня опять на такой махине к дому привезут. Вешаю сумку на плечо и говорю, я ненадолго. Позвоню, как освобожусь. Матвей просто кивает вместо ответа. Не знаю, может, при найме охраны всегда таким немногословным людям предпочтение отдают. Или просто у Демида такие экземпляры работают. Толком из них ничего не выпытаешь. Даже о погоде не поговорить. Выбираюсь из машины, и почти сразу же она трогается с места и скрывается за поворотом. Хорошо, что Матвей даже вопроса не задал почему так далеко от дома меня высадил. Я планировала по дороге зайти в магазин, чтобы купить гостинцев, а заодно оставить дома те деньги, что Демид оставил мне в качестве аванса. До сих пор я не решила, говорить ли о них маме или пока подождать, поэтому к магазину шла, полностью погрузившись в свои мысли. Не сразу замечая машину, что несётся мне на перерез. Едва успеваю отскочить в сторону и только открываю рот, чтобы возмутиться тому, как водят, как из салона вываливаются амбалы во главе с Бритым. Застываю на месте от шока. «Ну, привет, малая. Давненько не виделись», — ухмыляется он. Бросаюсь в сторону, но не успеваю ста метров пробежать, как сзади на меня налетает один из амбалов, чуть ли не сбивая с ног. Хватает меня за шкирку и встряхивает, словно куклу. «Да бегалась!» да, — рычит он. «Пусти!» Я пытаюсь вырваться, но только платье трещит по швам. Выворачиваюсь и только сейчас вижу, что это тот самый бугай, которого я укусила в прошлый раз, когда пыталась сбежать. Тот, что чуть не забил меня ногами за это. «Тащи её сюда, чё ты там встал?» Зычным голосом приказывает Бритый. «Её уже и так заждались!» Да и лишние свидетели нам не нужны. «Мы с тобой в прошлый раз не договорили, так что молись, чтобы тебя сразу прикончили. Иначе, обещаю, мучиться ты будешь долго, дрянь!» Шипит мужчина в полголоса. «Помогите! Помогите, пожалуйста!» Срывающимся голосом кричу я изо всех сил. Амбал лениво тыкает мне кулаком под дых, и пока я корчусь, хватая ртом воздух, Без труда доволакивает до подельников и буквально зашвыривает в салон. Глаза слезятся, меня трясёт. Когда ко мне возвращается способность дышать, машина уже несётся на полной скорости прочь от посёлка. «Куда вы меня везёте?» пытаясь говорить твёрдо, чтобы не показать, что мой голос дрожит, но выходит плохо. «Лучше бы тебе заткнуться и не испытывать моё терпение» скучающим тоном бросает, не оборачиваясь бритой, и приказывает сидящему рядом со мной мужику «Сумку у неё отбери сразу». Вопреки здравому смыслу, цепляюсь у неё изо всех сил. Словно от этого моя жизнь зависит. Но моё сопротивление только злит бандита, и я снова получаю кулаком в бок. «Ты давай это, пыл поумер Заметив, что я снова корчусь от боли, «Без особого энтузиазма», — говорит бритый. «Эта шавка ещё похуже заслужила». Садит сквозь зубы мой обидчик. «Это уже босс будет решать. Отдаст тебе, делай с ней что хочешь. А пока он не сказал, лучше девку не трогай». Остаток дороги я провожу, вжавшись в сиденье и боясь даже слова произнести. Только украдкой смотрю в окно, стараясь запомнить хоть что-то. Какие-нибудь отличительные знаки, чтобы знать, откуда меня привезли. Может, мне удастся сбежать. Только бы до сумки добраться. Позвонить Демиду. Он точно придумает, как мне помочь. Машина тормозит возле огромного особняка, и амбал до боли перехватывает моё запястье и тянет на улицу. Укусишь, выбью зубы, поняла. А будешь брыкаться, выверну руку. И скажу, что так и было предупреждает он. И я уверена, что он ни черта не шутит. Бугай шагает спокойным шагом за Бритом. Мне же приходится практически бежать следом. Настолько крепкая у него хватка. Понимаю, что спрашивать что-либо бесполезно. Кто этот босс и зачем я ему понадобилась? Кому я вообще нужна? Неудавшаяся студентка без особых талантов. Очень надеюсь, что никому. И это просто ошибка. Мы заходим в гостиную, и Бритый коротко докладывает. «Привезли!» Я не сразу понимаю, к кому он обращается. Поднимаю глаза, попутно потирая покрасневшие от хватки запястье, и натыкаюсь взглядом настоящего в другом конце комнаты мужчину. Он стоит ко мне спиной. Широкий разворот плеч, расслабленная поза темная густая копна волос от всей его фигуры так и веет силой да рядом со мной стоят два бугая, но они не внушают такой ужас одним своим присутствием. он ещё ничего не сказал я даже не видела его лица, а внутри уже всё мелко дрожит от страха кто вы что вам от меня нужно спрашиваю тихо, хотя мне кажется что почти кричу. Мужчина разворачивается ко мне, и я понимаю, что передо мной стоит тот самый человек, который отдавал мне лесью через окно. Только в прошлый раз лицо и тело почти полностью были испачканы кровью. Но эти черты лица я помню отлично. Жёсткие, суровые, но одновременно по-мужски красивые. Он глубоко затягивается сигаретой, и выпускает через нос сизый дым, не сводя с меня цепкого, мрачного взгляда. Обескураженно хлопаю глазами. «Это тот самый Костя? Он что, уже вышел из больницы? Тогда почему демит про него ничего не сказал? Где моя дочь?» «Что?» Выдыхаю удивлённо. «Меньше всего я ожидаю услышать именно этот вопрос». Вот только мужчина, в моё удивление, не верит ни на секунду. «Советую тебе не строить из себя дурочку». Ухмыляется он. «Я отдал тебе свою дочь. А ты, мало того, что сбежала от моих людей, ещё и помогла своему дружку-подельнику её выкрасть». «Я не понимаю». Бормочу растерянно. «То есть как выкрасть?» «Вы же Костя?» «Я?» С жёсткой усмешкой переспрашивает мужчина. «Я Лютый, а ты, Соня Синицына, сейчас ответишь мне, где моя дочь. Если, конечно, не хочешь, чтобы мой человек прострелил тебе колено, а после этого не заявился к твоей матери и не сделал то же самое с ней». Словно по команде, стоящий рядом бритый, вытаскивает пистолет и с сухим щелчком взводит курок. Вот только направляет его совсем не на колено, а мне в висок. В горле моментально пересыхает, и я замираю, как пойманная в сети птица. «Боль А вдобавок ты ещё и на всю жизнь останешься инвалидом!» С ленивой хрипотцой в голосе Равнодушно рассказывает Лютый и поводит плечами. «Как и твоя маленькая сестрёнка. Из-за тебя». «Вы не посмеете!» восклицая громко и забывшись, делаю шаг к нему. Но холодная сталь касается виска, мгновенно отрезвляя. Лютый кривит губы в усмешке смотрит на меня с насмешливым прищуром сквозь сигаретный дым. А потом гасит сигарету, растирая тлеющий огонёк между пальцев, переводит красноречивый взгляд на подельника и этим выносит мне приговор. Звук выстрела оглушает. Но боли я не чувствую. Только ноги слабеют, и я, сползая вниз по стенке, не сводя взгляда с жестоких, тёмных глаз мужчины напротив.